Глава 11. Буржуазные реформы 1863-1874 годов. Страница 165. Параграф 1. Реформы в области местного управления. Одной из уступок, кавычки, которая отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска, кавычки закрыты, смотрите примечание – Ленин называл земскую реформу. Примечание. Полное собрание сочинений, том 5, страница 33. Конец примечания. Посредством этой реформы самодержавие стремилось ослабить общественное движение в стране, привлечь на свою сторону часть кавычки либерального общества кавычки закрыты, укрепить свою социальную опору дворянства. Примечание. Смотрите Ленин. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 66. Конец примечания. В марте 1859 года при Министерстве внутренних дел под председательством н а Милютина была создана комиссия для разработки закона о хозяйственно-распорядительном управлении в уезде. Уже заранее предусматривалось – чтобы вновь создаваемые органы местного управления не выходили за рамки чисто чистохозяйственных вопросов местного значения. В апреле 1860 года Милютин представил Александру II записку о временных правилах местного управления, которая строилась по принципу выборности и бессословности. В апреле 1861 года под давлением реакционных придворных кругов Милютина и министра внутренних дел СС ланского как либералов уволили в отставку. Страница 166. На этой странице помещена... Схема «Структура земских учреждений по положению о земствах» от 1 января 1864 года. Схема состоит из четырёх прямоугольников. Первый связан со вторым стрелкой. Первый и второй прямоугольники – губернские земские учреждения. Третий и четвёртый – Связаны стрелкой от третьего к четвертому – уездные земские учреждения. Стрелка связывает третий прямоугольник с первым. Итак, первый прямоугольник – губернское земское собрание. Во главе председатель – губернский предводитель дворянства. Второй прямоугольник – губернское земское управа. Во главе председатель. Третий прямоугольник – уездное земское собрание, во главе председатель – уездный предводитель дворянства. Четвертый прямоугольник – уездное земское управа, во главе председатель. Конец схемы. Новый министр внутренних дел П.А. Валуев, назначенный также и председателем комиссии для подготовки реформы местного управления, был известен своими консервативными взглядами – Однако в условиях подъема революционного движения в стране он не решился пойти на ликвидацию основных принципов земской реформы, выработанной комиссией Милютина, выборности и бессословности. Им была изменена лишь система выборов в проектируемые земские учреждения которое ограничивало представительство основной массы населения страны крестьянства, совсем исключало представительство рабочих и ремесленников и давало преимущество дворянам, землевладельцам и крупной буржуазии. Подъем общественно-демократического движения в стране заставил самодержавие пойти даже дальше тех задач, которые оно ранее ставило перед комиссией Милютина. Валуеву было поручено подготовить проект нового учреждения Государственного Совета. По этому проекту предполагалось образование при Государственном Совете съезда государственных гласных из представителей губернских земств и городов для предварительного обсуждения некоторых законов перед внесением их в Государственный Совет тогда революционная волна была отбита, самодержавие отказалось от своего намерения допустить представителей населения к участию в законодательстве и ограничилось лишь реформой местного управления. К марту 1863 года был выработан проект «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» который после обсуждения его в Государственном Совете 1 января 1864 года был утвержден Александром II и получил силу закона. По этому закону создаваемые земские учреждения состояли из распорядительных органов уездных и губернских земских собраний и исполнительных уездных и губернских земских управ, Те и другие избирались на трехлетний срок. Члены земских собраний назывались «гласными», имевшими право голоса. Количество уездных гласных по разным уездам колебалось от 10 до 96, а губернских – от 15 до 100. Губернские земские гласные избирались на уездных земских собраниях из расчета один губернский гласный от 6 уездных. Выборы в уездные земские собрания проводились на трех избирательных съездах по куриям. Все избиратели делились на три курии. Первая – уездные землевладельцы, вторая – городские избиратели и третья – выборные от сельских обществ. В первую курию входили все землевладельцы, имевшие не менее двухсот десятин земли лица обладавшие недвижимой собственностью на сумму свыше пятнадцати тысяч рублей или же получавшие годовой доход свыше шести тысяч рублей а также уполномоченные от духовенства и землевладельцев имевших менее 200 десятин земли эту курию представляли преимущественно землевладельцы дворяне и отчасти крупное торгово промышленное буржуазия Вторую курию составляли купцы всех трех гильдий, владельцы торговых и промышленных заведений в городах с годовым доходом свыше 6 тысяч рублей, а также владельцы городских недвижимых имуществ стоимостью не менее чем на 500 рублей в мелких и на 2000 рублей в крупных городах. Эта курия была представлена главным образом крупной городской буржуазией а также дворянами, владельцами городских недвижимостей. Страница 167. Третья курия состояла из представителей сельских обществ, главным образом крестьян. Однако по этой курии могли баллотироваться также и местные дворяне и духовенство, тоже как представители сельских обществ. Если по первым двум куриям выборы были прямыми, то по третьей – многостепенными. Сначала сельский сход выбирал представителей на волосной сход, на котором выбирались выборщики, а затем уже уездный съезд выборщиков избирал гласных в уездное земское собрание. Многостепенность выборов по третьей курьи, преследовала цель провести в земство наиболее состоятельных и благонадежных гласных из крестьян и ограничить самостоятельность сельских сходов при выборе представителей вземства из своей среды важно отметить что по первой землевладельческой курии избиралось также такое же количество гласных вземства как и по остальным двум, что обеспечивало преобладающее положение в земствах дворянства. Вот данные о социальном составе земских учреждений за первое трехлетие их существования 1865-1867 годы. В уездных земских собраниях дворяне составляли 42%, крестьяне 38%, купцы 10%, духовенство 6,5%, прочие 3%. В уездных земских управах дворян было 55,5%, крестьян – 31%, купцов, духовных и прочих – 13,6%. Еще большее преобладание дворян было в губернских земских учреждениях. В губернских земских собраниях дворяне составляли 74%, крестьяне – 10,6% прочие 15%. А в губернских, земских управах дворяне составляли уже 89,5%, крестьяне всего полтора, прочие 9%. Председателями уездного и губернского земских собраний являлись уездные и губернские предводители дворянства. Председатели управ избирались на земских собраниях, при этом председателя уездной земской управы утверждал губернатор, а губернской управы – министр внутренних дел. Гласные земских собраний созывались ежегодно на сессии для рассмотрения годовых отчетов исполнительных органов управ для утверждения плана земского хозяйства, сметы доходов и расходов. Гласные земских собраний никакого вознаграждения за службу в земстве не получали. Земские управы действовали постоянно. Члены управ получали определенное жалование. Кроме того, земства получали право содержать на своем жаловании по найму земских врачей, учителей, статистиков и прочих земских служащих, которые составляли так называемый третий элемент в земстве. На содержание земских учреждений собирались земские сборы с населения. Земство получало право облагать особым сбором доходы с торгово-промышленных заведений, движимым и недвижимых имуществ. На практике основная тяжесть земских сборов была возложена на крестьянство. Основные расходы земств 80-85% шла на содержание земских учреждений На медицину тратилось 8% и на народное образование 5% земских средств. Земства лишены были каких бы то ни было политических функций. Сфера деятельности земств ограничилась исключительно хозяйственными вопросами местного значения. Введение земств Отдавались устройства и содержание местных путей сообщения, земской почты, земских школ, больниц, богоделин и приютов, попечение о местной торговле и промышленности, ветеринарная служба, взаимное страхование, местное продовольственное дело, даже постройка церквей, содержание местных тюрем и домов для умалишённых. Впрочем, исполнение земствами местных хозяйственно-административных функций рассматривалось самим правительством даже не как право, а как обязанность земств. Ранее этим занималась администрация, теперь заботы о местных делах перекладывались на земства. Члены и служащие земств привлекались к судебной ответственности, если они выходили за рамки своей компетенции. Однако и в пределах этой компетенции земства находились под контролем местной и центральной власти губернатора и министра внутренних дел, которые имели право приостановить любое постановление земского собрания, признав его противным законом или общим государственным пользам Страница 168-я. Многие из постановлений земских собраний не могли вступить в силу без утверждения губернатора или министра внутренних дел. Сами земства не обладали исполнительной властью. Для выполнения своих постановлений, например, взыскание недоимок по земским сборам, требования исполнения натуральных повинностей и так далее, земства вынуждены были обращаться за содействием к местной полиции которая не зависела от земств. Положением 1 января 1864 года о земских учреждениях введение земств предусматривалось в 34 губерниях, то есть примерно в половине губерний страны. Земская реформа не распространялась на Сибирь, Архангельскую, Астраханскую и Оренбургскую губернии где не было или почти не было помещичьего землевладения, а также на национальные окраины России – Польшу, Литву, Кавказ, Казахстан и Среднюю Азию. Но и в тех 34 губерниях, на которые распространялось действие закона 1864 года, земские учреждения вводились не сразу. К началу 66 года они были введены в 19 губерниях, а к 67 году еще в девяти. А в 1868-79 годах в остальных шести губерниях. Кавычки Земство писал Ленин с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления. Колесом допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалась, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой простым техническим использованием круга задач, очерченных все тем же чиновничеством. И сделав такую, безвредную для себя уступку, правительство на другой же день после введения земства принялось систематически стеснять и ограничивать его. Всемогущая чиновничья клика не могла ужиться с выбором, всесословным представительством и принялась всячески травить его. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 5, страница 35. Компетенция и деятельность земства все более ограничивались законодательными мерами. Уже в 1866 году последовала серия циркуляров и разъяснений Министерства внутренних дел и Сената, которые предоставляли губернатору право отказывать в утверждении всякого избранного земством должностного лица, признанного губернатором неблагонадежным Ставили земских служащих в полную зависимость от правительственных учреждений, ограничивали возможность земств облагать сборами торговые и промышленные заведения, что существенно подрывало их финансовые возможности. В 1867 году последовали запреты земствам разных губерний сноситься друг с другом и сообщать друг другу свои решения – а также печатать без разрешения местного губернского начальства отчеты о своих собраниях. Представители земских собраний обязывали под угрозой наказания закрывать заседания собраний, если на них обсуждались вопросы, не согласные с законом. Циркуляры и указы 1868-1874 годов ставили земства в еще большую зависимость от власти губернатора, стесняли свободу прений в земских собраниях, ограничивали гласность и публичность их заседаний, оттесняли земства на заведование школьным образованием. И все же земства сыграли немалую роль в решении местных хозяйственных и культурных вопросов. В организации местного мелкого кредита путем образования крестьянских судосберегательных товариществ, в устройстве почт, дорожном строительстве, в организации медицинской помощи в деревне, народного образования. К 1880 году на селе было создано 12 тысяч земских школ. Земские школы считались лучшими. Медицинские учреждения в деревне, хотя и малочисленные, и несовершенные, целиком были образованы земством велика роль земств и в статистическом изучении состояния народного хозяйства, в особенности крестьянского. Страница 169. В 1862 году началась подготовка реформы городского самоуправления. В 509 городах возникли местные комиссии. Министерство внутренних дел составило сводку материалов этих комиссий и на основании ее к 1864 году выработало проект городового положения. В марте 1866 года проект был внесен на обсуждение Государственного совета, где он пролежал без движения еще два года. Подготовка городской реформы проходила в условиях усиления реакционного курса самодержавия после покушения на царя Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 года. Поэтому правительство затягивало проведение реформы, а сам проект неоднократно подвергался изменениям в сторону ограничения прав городского самоуправления. Лишь 16 июня 1870 года измененный проект городового положения был утвержден Александром II и стал законом. По этому закону в 509 городах России вводились новые формально бессословные органы городского самоуправления – городские думы, избираемые на 4 года – Городская дума избирала свой постоянно действующий исполнительный орган – городскую управу, состоявшую из городского головы и двух или более ее членов. Городской голова одновременно являлся председателем и городской думы, и городской управы. Право избирать и быть избранным в городскую думу получали лишь обладавшие определенным имущественным цензом плательщики городских налогов, владельцы торгово-промышленных заведений, банков и городских недвижимостей. По размерам уплачиваемого ими городу налога они разделялись на три избирательных собрания. В первом участвовали наиболее крупные плательщики, уплачивавшие треть общей суммы городских налогов во втором – средние налогоплательщики, уплачивавшие также треть городских налогов, и в третьем – мелкие налогоплательщики, уплачивавшие остальную треть общей суммы городских налогов. Каждое избирательное собрание избирало равное число членов городской думы – гласных, что обеспечивало преобладание в городских думах и управах представителей наиболее крупной буржуазии города – рабочие, служащие, интеллигенции составлявшие основную массу населения города, устранялись от участия в городском самоуправлении, как неплательщики городских налогов. Так, в 1871 году в Москве при численности ее населения в 602 тысячи человек право избирать и быть избранными в городскую думу имели лишь 20,6 тысяч человек то есть около 3,4%, из которых 446 человек составляли первое избирательное собрание, 2220 – второе, и 18 тысяч человек – третье. Поскольку каждое собрание избирало одинаковое число гласных в Думу по 50 гласных, норма представительства у избирателей первого собрания была в 8 раз выше, чем у второго, и в 40 раз выше, чем третьего. Так обеспечивалось преобладание в городской думе крупной буржуазии. Городская дума подчинялась непосредственно сенату, а не местной администрации, однако губернатор смотрел за законностью ее постановлений, Иначе говоря, осуществлял надзор за деятельностью Думы. городская голова в крупных городах утверждался в своей должности министром внутренних дел, а в мелких – губернатором. Компетенция городского самоуправления, как и земского, была ограничена узкими рамками чистохозяйственных вопросов благоустройство городов, устройства рынков и базаров, попечение о местной торговле и промышленности, о здравоохранении и народном образовании, принятии санитарных и противопожарных мер. Хотя городской думе и предоставлялось право обложения имуществ и доходов частных лиц города, но оно ограничивалось законом. Дума могла облагать сбором дома и прочую городскую недвижимость не выше 1% их стоимости. В таком же размере облагались сбором городская торговля и промышленность. Страница 170. Но из собранных средств лениная доля направлялась не на городские, а на казенные нужды – На содержание полиции и гражданского управления на это уходило до 50-60% городских сборов. Расходы на благоустройство городов составляли до 15% городского бюджета, на образование 13 – 13% и на медицину – всего около 1%. Как и земство, городские думы не имели принудительной власти и для выполнения своих постановлений обязаны были прибегать к полиции, не городской думе. Фактически власть в городах принадлежала не городскому самоуправлению, а градоначальникам и губернаторам. Городовое положение 1870 года первоначально было введено в русских городах. В 1875-1877 годах оно распространилось и на национальные окраины, за исключением Средней Азии, а также Польши, Финляндии, где действовало прежнее городское устройство. Несмотря на ограниченность реформы городского самоуправления, она явилась все же крупным шагом вперед, поскольку заменила прежние феодальные сословно-бюрократические органы управления городом новыми, основанными на буржуазном принципе имущественного ценза. Новые органы городского самоуправления сыграли немалую роль в хозяйственно-культурном развитии пореформенного города.